26-я глава. Расскажи ещё что-нибудь, просит Вова жестом подзывая официанта. Оплатив заказ, он пытается сосредоточить на мне внимание, но часто отвлекается на сына, который сидит неподалёку в детском уголке. Обычно Денис носится по парку, да и в кафе ведёт себя куда раскованней, но сегодня тихий, спокойно раскрашивает картинку карандашами, бросая на Вову долгие пристальные взгляды. Ну хорошо, слушай. Отвечаю с улыбкой. В прошлой зимой я купила Денису Тюбин. Он с горящими глазами смотрел, как дети на улице катаются с горки, и захотел себе такой же. Показал в магазине игрушек, какой нужен, сам выбрал цвет, размер, цена, конечно, была завышена, но я взяла. Сначала тащила через весь город Дениса на этой ватрушке две сумки с продуктами. Потом с горки не могла утащить, вся продрогла, сын тоже, но домой мы вернулись довольные и счастливые. И я уложила Дэна спать и пошла готовить обед. Ни о чём плохом не думала, а зря. Когда дети затихают, всегда жди беды или погрома. Сварила я, значит, суп, прибралась. Денис уже встал к тому времени. Я накрыла на стол и позвала его кушать, но в ответ тишина, совершенно нам не свойственная. Пошла в прихожую и поняла, чем вызвано такое спокойствие. До этого приходил работник и чинил замок, наверное, обронил гвоздь рядом с обувницей. Денис его нашёл и, как ты думаешь, что сделал? Правильно. Проткнул тюбинка, ждал, когда тот полностью спустит воздух. Было дико обидно. Ещё большех усилий стоило не сорваться на Дена. Я тогда последние деньги отдала, думала, ему развлечений на всю зиму хватит. Однако любопытство у Дениса оказалось сильнее. Благо, на Новый год Дед Мороз ему новый подарил. Девчонки подсуетились, В омах мурить со сдвинув брови. До меня не сразу доходит, что это, скорее всего, из-за моих скромных финансовых возможностей. Но тогда действительно практически ни на что не хватало денег, да и сейчас лучше не стало. Без работы, диплом на носу, едва концы с концами свожу. А знаешь, в чем ирония? Беззаботно продолжаю я. Денис незадолго до этого активно выпрашивал у меня четвероногого друга. Ему тоже сразу понадобилось, когда Алена с Янисом купили Андрею собаку. Вскоре от цветочка пришло видео гостиной, где они оставили пёсика. Так вот, там не было живого места, обои, диван, лежак, обувь, всё оказалось разорвано, погрызано и пришло в негодность. Удивительно, что я не ругался, потому что даже я не сдержалась увидеть в это, хотя казалось, у меня всегда был отличный с терпением и выдержкой. Они собаку на гольш то ли оставили без присмотра, не пойму. Смеется Вова. Без понятия, но спустя 2 дня после того сообщения от Багдасаровых, мой проказник дорвался до опыта с ватрушкой, и уже я выслала видео Цветочку. Денис, когда понял, что обратно накачать тюбинг не получится, и его нужно чинить, долго ревел, еле успокоило. Смех Вовы становится громче, он опять смотрит на Дениса. Я делаю глоток кофе и вглядываюсь в Третьякова. Удивительно, как они похожи с сыном. Насть Обращается ко мне вово через несколько мгновений. На его лице больше нет улыбки. Так Денису получается совсем нельзя сладкое или только шоколад. Только шоколад, но поверь, этого достаточно, чтобы сделать ребенка несчастным. Денис обожает киндер-сюрпризы, собирает игрушку, а самое вкусное отдает мне с такими грустными глазами, что все сжимается. Это сейчас Дэн знает, что если съест конфету, то мы поедем к врачу. Однажды я не досмотрела. Думала, меня сердечный приступ свалит, когда увидела, как Денису плохо. Что за напасть? Вздыхая, Вова и качает головой. То, что любишь, и нельзя, обидный ребенок. С сожалением произносит он, оглянувшись на Дениса. Я сам от этого страдаю. Сейчас в Эльге и уже не так выражено, но вот в кафе придешь и почти ничего из того, что хочется, не купить, хотя денег навалом. Я тебя понимаю. На всех вечеринках ощущала себя белой вороной, так что в материнстве нашла сплошные плюсы. Все мамочки на детских площадках ходят не с бутылкой игристого со стаканчиком кофе, так что я не выделяюсь среди них. Хотя Алёна как-то призналась, что иногда подливает себе в кофе коньяк. В особо тяжёлые дни, когда у Яна командировки и она остаётся с Арсемом и Андреем одна. Порой мне тоже так хочется, жаль, что нельзя. А Вова улыбается, и вокруг его глаз собираются мелкие морщинки. Рассказывает, что Насть, конечно, интересно, только грустно слушать, потому что вы с Денисом по сути были одни. Ты сейчас на меня не злись. Его лицо становится серьёзным. Услуги Татьяны Павловны я оплатил вперёд на 3 месяца, а это вам на мелкие расходы. Он кладёт передо мной чёрную пластиковую карту. Пароль последние цифры твоего номера. В любом банкомате можешь сменить на тот, который тебе нравится и привычнее. Приподнятое настроение улетучивается, будто его и не было. Мы первый раз куда-то выбрались втроём, а уже решаем денежные вопросы, обсуждаем наши с Денисом содержание. Я так не хочу. Ты не с того начинаешь, заявляю прямо. С того, уверенно говорит Вова. Дружеские отношения это безусловно хорошо, но в первую очередь я отец Дениса. С большими возможностями мой сын имеет право на лучшие условия. Ты его мама, и, следовательно, тебе и выбирать, как это всё организовывать. С поправкой, что я тоже буду присутствовать в вашей жизни и буднях, лесть со своим уставом и видением, как воспитывать ребёнка, естественно, не стану. Хорошо, что хотя бы это ты понимаешь. Я много чего понимаю, Настя, но давить на тебя не хочу. Сама сделаешь выбор: быть со мной или строить свою жизнь с другим человеком. Всё, что я сейчас могу предложить быть рядом и помогать. Вы с Денисом, если не считать твоих подруг, были лишены поддержки в моих силах это изменить. Что у моего сына будет отец, который хочет принимать участие в его жизни несомненный огромный плюс. Минус в том, что помимо нас с Денисом и Володей есть ещё семья, в которой нам не рады, и я очень сомневаюсь, что в этом плане что-либо изменится. Забираю карту, кладу её в кошелёк, точно знаю, что воспользуюсь этими деньгами в самом крайнем случае и перевожу разговор в безопасное, спокойное русло. Пусть всё идёт своим чередом, время само расставит всё по местам. После кафе мы ненадолго заезжаем в парк. Вова старается расположить к себе Дениса, шутит, вовлекает его в беседу. Становится тепло от этой сцены. Смотри, Денис, показывает Вова на вертолёт в небе. Хотел бы на нём полетать. Я против, тут же вмешиваюсь. Почему? удивляется Вова, задержав на мне взгляд. День ещё маленький, давай немного по позднее, произношу тихо, потушившись. Хочу, хочу. хлопает Денис в ладоши. Мам, пожалуйста. Ты бы ещё летать что ли? По работе ведь часто летала, так? Так, подтверждаю я. Боялась я летала, но было не так страшно, потому что садилась ближе к проходу, а в вертолёте меньше пространства и не так высоко, как тебе кажется, перебивает Третьяков. Я буду рядом. Давайте на следующей неделе попробуем, настаивает он. Друзья рассказывали, что вечером с высоты открывается шикарный вид. Я бы с удовольствием сам посмотрел и вам показал. Страхи нужно преодолевать, Насть. Я подумаю, отвечаю, чувствуя, как участит пульс. А Володя стоит так близко, что ощущается запах его вкусного парфюма. Я задерживаю дыхание, прислушиваясь к себе, даже не зная, что сильнее волнует: предстоящий полёт или то, что мы будем в замкнутом пространстве втроём на высоте. Это событие потом отправится в копилку личных воспоминаний. Денису пора отдыхать, отвезти нас домой, прошу я. Вова согласно кивает, и мы идём к его внедорожнику. Когда подъезжаем к высотке, мобильник Третьякова оживает, и я ловлю себя на мысли, что это первый звонок за те несколько часов, что мы провели вместе. Вова долго смотрит на дисплей, прежде чем ответить. "Да, это я", говорит строго и сосредоточенно. "По какому поводу? Ясно, какой участок? Да, подъеду. Что-то случилось?" Аккуратно интересуюсь я, когда он паркует машину в нашем дворе. Ничего серьезного, вы идите, Насть, мне нужно заехать в одно место. Вечером позвоню. Попрощавшись с Вовой, мы с Денисом поднимаемся в квартиру. Остаток дня я занимаюсь привычными делами и жду звонка Третьякова, чувствуя неясную тревогу, которая лишь нарастает. Ни вечером, ни следующим утром Вова не дают о себе знать.